Мы очень скоро поняли, что бесполезно спрашивать, где живет госпожа Миллиган или просто англичанка с больным сыном и немой девочкой. Город Виве и берега озера кишат англичанами и англичанками не меньше, чем курорты в окрестностях Лондона. Всего лучше самим продолжать поиски. Для нас это было нетрудно». Нужно было только играть и петь наши песенки на всех улицах. За один день мы обошли Виве, но никаких признаков пребывания госпожи Миллиган не нашли. На следующий день мы продолжали поиски уже в окрестностях Виве. Мы шли наугад прямо по дорогам и играли под окнами домов, не обращая внимания на то, открыты эти окна или закрыты, Вечером мы вернулись ни с чем, хотя побывали почти всюду, осматривали все вокруг и по временам расспрашивали людей, которые казались нам симпатичными. В этот день мы дважды обрадовались понапрасну. Один раз нам ответили, что прекрасно знают англичанку, о которой мы спрашиваем, только не знают ее фамилии и послали нас в домик, выстроенный в горах, В другой раз уверили, что наша англичанка живет на берегу озера. Действительно, и на берегу озера, и в горах жили англичанки, но и та, и другая оказались совсем не госпожой Миллиган. Старательно обыскав окрестности Виве, мы пошли в сторону Кларана и мантре огорченные, но не потерявшие надежду, то, что не удалось нам сегодня, несомненно, удастся завтра». Мы шли по проезжим дорогам, окаемленным с обеих сторон зелеными изгородями, по тропинкам, вьющимся среди виноградников и фруктовых садов, по тенистым дорожкам с огромными каштановыми деревьями, где под густой листвой, не пропускавший воздуха и света, не росло ничего, кроме бархатистого мха. На каждом шагу встречались железные решетки или деревянные заборы –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 а затем какой-то странный и слабый голос запел второй куплет. Кто бы это мог быть? «Артур?» — предположил Матти. «Нет, не Артур. Это не его голос. А между тем Капи проявлял все признаки радости, визжал и прыгал на стену. Не в состоянии сдержать себя, я крикнул «Кто там поет?» Незнакомый голос произнес «Рыми!» Мое имя вместо ответа. Мы с матья с изумлением переглянулись. Пока мы стояли в недоумении друг против друга, я заметил у конца стены, там, где начиналась изгородь, белый платочек, развивавшийся по ветру. Мы бросились туда. Подбежав к изгороди, мы увидели, что размахивала этим платочком Лиза. Наконец-то мы нашли ее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 Я следил глазами за ее объяснениями.